Глава 17. Как снег на голову. В башне маяка Надя Крахалева и ее помощнички готовились к не менее рискованному предприятию, чем перемещение с артефактом Клары Петровны и прогулка в Винне на земное кладбище. Всечестная компания планировала посетить огородик Лырия, чтобы рожиться землей или другой плодородной субстанцией, которую зеленый ушастик наименовал по-простому «грязь». Надя уже успела слазить на крышу и убедиться, что отмываемый и обживаемый маяк, воспрянув, довольно прилично отодвинул от себя фронтирскую серую хмарь и создал вокруг зеленую зону с яркими кустиками и травкой. На границе зоны серый туман уплотнился, словно магия искажения старалась навалиться и проникнуть сквозь невидимую преграду. Из мглы то тут, то там высовывались хищные морды, сверкали сквозь густую дымчатую пелену безумные дикие глаза, да иногда в припрыжку или в раскорячку кто-нибудь из преследуемых более крупными особями мелких хищников выскакивал на солнечный свет, чтобы пересечь зеленый пахнущий травой круг с каменной башней в центре. Гордый лырь, сытый выспавшийся, махал во все стороны когтистыми ручонками и верещал. «На грязюка у лырь все расти, втыкать штучка, и все сразу ух!» Чудик вставал на цыпочки, демонстрируя размеры выращиваемого, которые превосходили его собственные. «Лырь любить оква и памбука лырь любить. Ты тоже любить?» Зелененький ткнул пальцем в Надю. «Ты в огород не попасть! Ай!» Взвизгнул он, после того, как скалка легонько тюкнула его за такие слова. «Она большой! Она не лезть, дырка за камень! Меховая слюнячка лезть! Летающая деруча палка лезть! Большая она не лезть! Дать лырь мешок для грязи и тянуть!» Надежда сообразила, что мелкий абориген и правда мог жить где-то, куда она при всем желании не протеснется, и задумалась. Торчать снаружи, приманивая своим аппетитным видом голодных хищников из-за туманной границы, ей совсем не хотелось. Но в бывший пыточный? из которой они успешно создали гостиную, уже дожидалась выстроенная в ряд у выхода на балкончик батарея горшков и мисочек, куда Надя планировала посеять семена. Перед вылазкой вся компания устроилась на кухне, где мимишка со вкусом терзал кусочек чего-то черного, сморщенного и высушенного, причмокивая и поуркивая. Что-то Наденька не знала, но надеялась, что ничего вредного пушистику тетушка Агата бы не дала. Лэр, довольный важный, болтал ногами, сидя на ящике, который положили на стул, чтоб мелочь доставала до столешницы и жадно жевал оладушек, крепко держа во второй лапке еще один, хотя на него никто не претендовал. Сыпучих продуктов у них оказалось в достатке. После того, как Ичерга обнаружила коробочку с надписью «Бакалейная», а игривый выусень этот ящик уронил, звереныш едва успел отскочить, чтобы не быть расплющенным, поскольку из небольшого по виду короба вывалилась куча мешков. Ящик рассыпался в пыль, видимо, был одноразовым. В мешках же опытным путем они определили несколько видов круп, муку, соль, сахар, И сушеные ферментированной травы, которые с успехом заменили чай. А в самом маленьком лежали бумажные пакетики со специями Может, ты, надюша, не пойдешь. Дядька ух гулко стукнул черенком о камень пола: Мы как-нибудь сами, а ты уже тут и посеешь и посадишь. Опасно там! Словно в торе его словам, снаружи вдруг раздался громкий рев. Ставший светло-салатовым, побледневший лырь, выронил второй надкушенный оладушек себе на пузо. Съежившись и закрыв испуганное лицо растопыренными масляными ладошками, чудик затрясся тихонечко заскулил, растеряв всю браваду, и затвердил. «Лырь, не хотеть огород! сами идти, лырь, тут сидеть!» Зато Мишка подскочил пушистым помпончиком и со всех лап кинулся из кухни, а потом наверх по лестнице. За ним устремились Алка и Венчик. «Наверное, надо посмотреть осторожненько, что там», словно про себя пробормотала Надежда, вставая со стола. Да и правда глянуть надобно. Поддержали ее кочерга с ухватом, и на кухне остался один трясущийся на своем стульчике лырь. Лукоголовый человечек с удовольствием бы удрал, благо, что все направились наверх, а выход был внизу, да его ящик со всяким мусором, про который забыли спросить, был тут же в кухне, но он очень хорошо помнил страшного и злобного мужика из своего сна, который мучил бедненького Лыри и говорил, что найдет его и в огороде. Злодей требовал вывести женщину из башни, чтобы на нее напали фронтирские монстры и изничтожить меховую шапку, а еще обещал, что если Лыр будет делать, что он скажет, то будет не так больно. Говоря это, маньяк вколачивал в голову бедолаге длинные спицы и радовался истошным визгом боли, переходящим в хриплые крики и судорожные стоны на одной ноте. Лырь теперь боялся спать, хотя, проснувшись, пощупал голову и никаких железок в ней не нашел. Скормить добрую большую женщину монстром ему не хотелось. Даже своим куцам умишкам зеленая чудилка понимала, что кормить его никто тогда больше не будет. А вот поручение испортить меховую шапку Лырь, перепуганный, явившимся в сон, керензиром, решил выполнить. «Хороший меховушка!» Погладив забытую крохолёвый на столе шаманскую ушанку, бормотал он. «Мягкий! Лырь хотеть такой штука себе! Если рвать на много кусков, Лырь сможет взять один». Пока подневольно мелкий вандал кромсал ножом ни в чем не повинную пятнистую шапку, Наденька на крыше, открыв рот, смотрела в голубое небо. У ее ног нетерпеливо ёрзал мимишка, а рядом замерли кухонные помощнички. С неба в ареоле больших мыльных пузырей спускался здоровенный шар с темной фигурой внутри. Из него и доносился громогласный рев, и, казалось, еще чье-то бормотание почти неразличимое за источными звуками. По мере спуска пузыри вокруг шара лопались. Кто-то, откуда он взялся над башней, было совершенно непонятно, но Крахалева, вглядываясь в темную фигуру, ощутила, как почему-то неожиданно сильно заколотилось сердце и сжалось в предчувствии чего-то поистине волшебного. Скоро пузырей почти не осталось, и шар стал просто падать на крышу. Надежда завизжала, испуганно прижав руки к груди, потому что узнала хрупкую фигурку в очках внутри прозрачной, казалась совершенно ненадежной сферы. С неба на нашу затворницу в прямом смысле слова падала ее любимая драгоценная бабушка, растопырившись, как звезда, в своем пузырчатом местелище. «Разобьется же! Или отскочит куда-нибудь в страшный лес!» Молния мелькнула в голове кричащей девушке паническая мысль, но небесный шар, шмякнувшись сочным чавк, просто прилип к каменной площадке башни. У пожилой дамы внутри ни нога, ни рука не дернулись. Она совсем не шевелилась. Но глаза Надежду не обманывали. Внутри точно была Клара Петровна. Старушка была бледная, зеленоватая, с зажмуренными глазами застывшая, как манекен. «Это чего это еще нам за несвежий трупик подсунули?» Алка аргумент облетела вокруг магического НЛО. «Может, спихнуть тухлятину. А то вдруг вылезет, доначку покусает. Потом нам скажут, не уберегли, да и отнимут фейскую магию. Я деревяшка бессловесной больше быть не желаю». «Точно!» Венька, задеристый, как все пацанята, тоже не хотел всю жизнь что-то взбивать и поддержал скалку. «Нет!» — хрипло, сорванным от визга голосом прошептала Надя. «Это моя бабушка! Только я не знаю, как она тут оказалась и что с ней. Винни обещал ей сказать, что со мной все в порядке. Бабушка!» Надежда кинулась к шару, пытаясь сообразить, где он открывается, но кочергая ухватка, ухватка калибарды стражников, вдруг скрестились перед ней, перегораживая дорогу. «Ты, девка, погодь!» — начал дядь Кух. Как всегда, неторопливо обстоятельно. Мы тут не знам, а где. И штука эта шлепнулась, тоже не знам, Аткель. Ежели бабушка, то, конечно, хорошо. А ну, как не она? Тетушка Гата беспокой за Наденьку, ему вторила. Вот чуток подождем, посмотрим. Некроман-то ты попросила, а он не зомби ли часом сделал из старушки? Может, она померла там с перепугу, а он ее вот так забрал и тебе попрощаться в посылочке отправил. Крахалева от такого предположения чуть сама трупом не пала и схватилась за заколовшие дурну мысли, а вдруг сердце. Хорошо, что пушистый, беззаботный мимишка, обнюхавший в это время прилипшую к крыше сферу, решил тоже добраться до ее содержимого, которая почему-то выусню приглянулась. Один тычок когтистой лапы, и из шара начал выходить воздух. Оседая оболочка испарялась на глазах, и вскоре на каменных плитах, осоловела моргая, сидела еще зеленовато, но кажется совершенно живая и реальная, Клара Петровна с огромным рюкзаком, на который она опиралась спиной и со слингом и шали на груди, в котором ворочилась «Правильно! Беременная кошка найдена!» перенесшая в свою кошачьей жизни уже два сверхъестественных магических путешествия. «Бабулечка!» — уже нисколько не сомневаясь, оттолкнув живой инвентарь, кинулась надежда к пришедшей в себя старушке. «Как ты тут оказалась? Тебя Винни перенес, а где он сам?» Вот вправду говорят, что пожилые люди советской закалки — совершенно иная порода. «Казалось бы, попала в другой мир. Кого только не перевидала, упала в шаре с неба, на крышу башни». Но Клара Петровна взяла себя в руки моментально, несмотря на то, что мутил ее знатно. Быть на старости лет десантником бабуле не понравилось. «Внученька!» Худенькие руки моментально вцепились в рухнувшую рядом на колени девушку и ощупали ее. «Живая, здоровая, слава богу! А это что за звереныш? Не опасный?» Любопытный выусень практически в лес между ними, карабкаясь на колени пенсионерки и пытаясь добраться до кошки. Найден, учуяв другое животное, взвыла, а потом застонала почти по-человечески жалобно. По животу Клары Петровны, намочив ткань, побежала теплая струйка. «Божечки! найдем рожает! Натька, помоги подняться!» Старушка оперлась на руку девушки и, спихнув с колени раздосадованного мишку, кряхтя встала на еще не твердые после пичного десанта ноги. «Коробку бы надо!» «Ящичек подходящий у нас имеется!» Подхватил рогульками ухват под руку, не ожидавшую подобного обращения бабульку. «Мы проводим, и пожиточки-то скиньте, алкогон на малец принесут за нами!» «Да вы не пужаетесь!» пропела кочерга, подныривая с другой стороны для равномерной опоры. Вдвоем с они практически понесли ошарашенную таким поворотом Клару Петровну к спуску крыши. «Я Агата, а это Ух. Мы внучки ваши в помощь назначены из замагичены феями. Мы, между прочим, тоже». Недовольно ворчливо буркнула в спину скалка, который достался рюкзак пожилой попаданке и венчик качественно парника по его транспортировке. И назвалась сама, не дожидаясь, пока их представят. «Я лифтин Аргумент, а мелкого венька зовут?» «Ага Вместо «приятно познакомиться» только и смогла кивнуть на все это Клара Петровна, изо всех сил стараясь не повиснуть кулем на летящем печном инвентаре. Она смотрела слезящимися от захлестывающих ее чувств глазами в спину идущей впереди Наденьки и прислушивалась к жалобным мявкам тяжело дышащей найдены, которую прижимала к груди. Вот на эту спину они чуть не налетели, когда девушка замерла в дверях, а потом ринулась внутрь, схватив по дороге старый веник, стоявший у стенки как раз с входом. «Ах ты, дрянь, зеленая, мы тебя приютили, кормили, поверили!» Забыв на мгновение и про бабушку, и про рожащую кошку, Кархалева вооружившись, принялась гонять по кухне заверещавшего лыря, который, убегая, выронил из рук меховы лоскуты ее драгоценные шапки для сна. «Лырь не хотели!» — визжал подвластный духу вандал. «Лырь, они хороши! Лырь, принести много грязь и садить все для большой тебя!» Прыжкам и петлянью по кухне внучки зеленого человечка положил конец властный окрик бабушки и надрывный кошачий мяв. «Прекратить! Этого пусть кто-нибудь поймает, чтобы не удрал, потом разберемся!» «Надежда, успокойся! Уважаемый, вы говорили про какой-то ящик!» Теперь движение в кухне упорядочилось, подчиняясь уверенным командам хрупкой пожилой дамы. Надежда села на стул, приняв от Агаты чашку с успокаивающими травками и прижимая к груди собранной пушистой лыскуты, бывшей когда-то нелепо пятнистой ушанкой. Ухват приволок коробку, венчик нашел старенький клетчатый плед. Клара Петровна бережно опустила кошку, по раздутому меховому пузу, который волнами пробегали схватки. Выусень, которому к ящику приблизиться не дали, залез к Нади на колени и с этой высоты заинтересованно наблюдал за происходящим. А над луковичной головой Лыря с печально поникшими ушами висела Алка, очень весомый и жесткий аргумент от глупой мысли о побеге.